Они и тут изображали из себя супершпионов. Смотрели, как я ввожу пароль в компьютер, старательно записали его в какой-то черный прорезиненный тактический девайс, веб-камеру, из которой мне на пальцы безжалостно падал режущий свет ослепительно-белого светодиода. Похоже, у этих ребят неограниченный запас технических игрушек для взрослых мальчиков. Под их внимательными взглядами я запустил TrueCrypt, вошел в свой скрытый раздел, открыл каталог, показал им нужные файлы и удалил их. «Так, с этим все в порядке. У Маркус, у тебя наверняка есть резервные копии». «Похоже, они все-таки не такие уж дураки». «У меня много резервных копий», — признал я. «Пожалуй, ради вас я смогу справиться с этой задачей». «Да? Ну-ка, расскажи». тиме лучезарно улыбался всеми своими веселыми морщинками. Казалось, он очень доволен собой и хочет поделиться своей радостью. Мне подумалось, что с этой же самой улыбкой Тиме будет отрезать мне пальцы или прикручивать к яйцам электрические провода. Естественно, все мои резервные копии зашифрованы. Надо думать. И чтобы добраться до их содержимого, мне нужен ключ, так? а как же? Так давайте я уничтожу ключ. А разве у тебя нет его резервной копии? Есть, ответил я. Мне нужно выйти в сеть и стереть его в нескольких местах. Не будет ключа, не будет и ничего остального. Вся информация превратится в случайный шум. Другой коп, тот, что со шрамом на затылке, держал веб-камеру, направив ее яркий луч прямо мне в глаза, и я не видел его лица. Но когда Тимми обернулся к нему, шрам опустил лампу, и я разглядел у него в ухе наушник. Разумеется, тактический. Интересно, часто ли эти ребята роняют на пол какую-нибудь важную детальку и потом не могут ее найти, теряя из виду черную мелочь на черном фоне. Может, кто-то из них в прежней жизни был готом, А может и нет. Шрам поднял толстый палец, прислушиваясь кому-то в наушнике. Значит, веб-камера стремила все происходящее кому-то еще. И за всеми моими действиями наблюдал технический эксперт, который советовал им, как поступить. Шрам два раза кивнул, сказал в микрофон. «Так точно». И обернулся к нам. «Действуйте. А потом проверим его на полиграфию. «Я дам тебе пароль от нашего Wi-Fi», — <свят> сказал Тими. «Ты сможешь сделать, как говорил. Мы будем следить за твоими действиями, а потом проверим результат. Если все будет как надо, пойдешь домой. <свят> все очень просто. Договорились?» До этой минуты мне было очень страшно, а теперь я боялся, что они по моему лицу поймут, как я доволен. Надо было строго следить за собой, так как весь мой замысел основывался на том, что они поверят: я очень-очень нервничаю. Я ввел пароль от Wi-Fi и дождался соединения. Интересно, что здесь за линия? Я бы на их месте направил все через туннель SSL на тор-маршрутизатор где-нибудь на просторах сети, чтобы хорошенько анонимизировать весь трафик. А почему бы и нет? Если этот способ вполне устраивает такого параноика, как я, то и для них сгодится. Вся техника так устроена. Хорошо работает для каждого. И для тех, у кого что-то утекло, и для тех, кто беспокоится со свои данные, и для тех, кто выкладывает утечку. Всем нам хватает ума направлять свои параноидальные пакеты взад-вперед по сети, словно взбесившиеся мячики. Разумеется, соединение было очень медленным. Я терпеливо ждал, пока ноутбук подключится к резервному хранилищу у меня дома. «Это мой домашний диск», — сказал я и вел парольную фразу, которая открыла ключ, спрятанный на жестком диске, и приказала отправить его на внешний диск, лежащий дома на столе. Камера внимательно фиксировала все мои действия, и я ей не мешал. Она разглядела, как мои пальцы ввели команду полного удаления искомого файла из моего первичного резервного хранилища, записав поверх него три слоя случайных, точнее «случайных» данных. Потом провел поиск на диске, показав, что та копия была единственной. Мой диск синхронизируется с хранилищем в нашем хакерском клубе, Нойсбриджа. Я вышел из домашней системы и залогинился в открытую оболочку Нойсбриджа, специально созданную для защиты от взломщиков. Долго блуждал среди ее бесчисленных слоев, зашифрованных и уводящих не в ту сторону. Уничтожаю этот файл и здесь. Сказано, сделано. Noisebridge создает резервные копии в облаке. Тем диском я управлять не могу, но синхронизация происходит каждые пять минут, и журналы хранятся вот здесь». Я открыл файл журнала командой TLF, которая позволяет видеть новые строки прямо по мере добавления. В гнетущей тишине мы стали ждать очередной синхронизации. Потом отслеживали в журнале, как noisebridge сервер» сравнивает свои данные с облачной копией, замечает, что я удалил файлы и ключи, и отдает команду также удалить их на том конце линии. Тогда я вышел из системы. Готово. Ну что, Тими, поверь ему. С издебкой спросил Шрам. Я-то ему верю. Но ты же знаешь поговорку, доверяй, но проверяй». Твой очередь приятель. Шрам обогнул машину, открыл заднюю дверь и поменялся местами с Тими. Притащил свой высокотехнологичный детектор лжи, скрупулезно осмотрел все детали, постаравшись, чтобы этот процесс не ускользнул от моего внимания. Во времена Испанской Инквизиции палачи придумали процесс под названием «демонстрация возможностей». Перед несчастными еретиками выкладывали орудия пыток, давая вдоволь налюбоваться на причудливые железяки, способные поддевать, отделять, расковыривать самые нежные и болезненные части человеческого тела. И шрама вышел бы отличный инквизитор, да еще с научным подтекстом. Ему бы родиться лет пятьсот назад. Он надел на меня манжету для измерения кровяного давления, разумеется, тактическую, один вид, который радовал его милитаризированную душу, и стал возиться с электродами. Электродов было много, и он явно намеревался пристегнуть ко мне все до единого. Аккуратно смазывал каждую присоску специальным проводящим гелем, выдавливая его из одноразового пакетика, вроде тех, в каких в Макдональдсе подают кетчуп. Эти пакетики в какой то веке были не тактическими, пестрели надписями на немецком языке и незнакомым логотипом. И тогда я начал сжимать и разжимать мышцы заднего прохода. Нет, нет, вам не померещилось. Детекторы лжи измеряют признаки, характеризующие нервное состояние клиента. Пульс, частоту дыхания, потливость. Теория гласит, что люди, когда врут, сильнее нервничают, и эту нервозность можно измерить приборами. На практике дело обстоит не так хорошо. Существуют отпетые лжецы, которые способны врать, не проявляя никаких внешних признаков волнения, потому что они вообще не испытывают никакого волнения. В этом, собственно, и заключается определение социопата, человек, который никак не реагирует на собственную ложь. Так что детекторы лжи прекрасно работают в большинстве случаев и дают сбой, когда дело доходит до самых опасных лжецов на свете. Помните, я упоминал одно из проявлений глупости? Это лучше, чем ничего. Вот оно во всей красе. Но с другой стороны, множество людей нервничают по совершенно понятным причинам. Например, если от результата испытаний на детекторе лжи зависит их свобода или будущая должность. Или, например, когда человека схватили два наемных головореза и угрожают отвезти в свое логово, если он не станет сговорчивее. Иногда детектор лжи все-таки может отличить простое волнение от нервозности лгуна. Вот почему полезно с самого начала добавить в процесс немножко дополнительных признаков тревожности. Для этого существует много способов. Говорят, разведчики подкладывают в ботинок канцелярскую кнопку и колят об нее пальцы, чтобы в нужный момент нервная система отплясывала Чарльстон и спокойное состояние казалось дьявольски нервным. Поэтому, когда они говорят ложь, любая дополнительная нервозность тонет в океане безумные парасимпатической трясучки. Канцелярские кнопки в ботинках это, по-моему, перебор. Пусть этим методом хвастаются суперотвязные супершпионы, для которых дырка в ноге все равно, что медаль за отвагу. Если вам доведется попасть на полиграф, просто работайте ягодицами. В сжатии и расслаблении ануса задействовано множество крупных мышц и нервных узлов. Усиливается кровоток, и на полиграфе будет казаться, что вы нервничаете, как отъявленный лжец, хотя на самом деле просто совершаете ритмичные мышечные движения. В качестве побочного эффекта получите накачанную попу. У нас в Нойсбридже народ постоянно экспериментирует с такими вещами. Вот почему там так круто. Кто-то услышал о возможности ягодичной атаки на полиграф, рассказал еще кому-то, и вот уже оглянуться не успеешь, как мы уже прикупили на ebay парочку дешевых моделей и развлекаемся, пристегивая к ним друг друга и качая попу. Вам кажется, будто заметить, что человек сжимает ягодицы очень легко? Ошибаетесь. Немного практики, и никто вас ни в чем не заподозрит». «Какой сегодня день недели?» — спросил Шрам. «Среда», — ответил я и сжал ягодицы. Любая проверка на полиграфе обычно начинается с простейших вопросов, на которые вы знаете ответ. По ним аппарат определит, как выглядит ваше нормальное, правдивое состояние. Вас зовут Маркус Ялоу. Жим-жим. Да. Жим-жим. На мне черная куртка. Жим-жим. Да. А еще черная рубашка, черные штаны, черные носки и черный пояс. Жим-жим. На фестивале Бернингмен в Неваде. Ваш сообщник передал вам инструменты для скачивания и расшифровки файлов, содержащих конфиденциальную информацию? Да. Жим-жим. К концу допроса мои гадиты станут железными. Вы родились в Сан-Франциско? Жим-жим. Да. Вы говорите на латыни? Нет. Жим-жим. В таком духе Шарам продолжал допрос еще некоторое время. Ясное дело, хотел как следует откалибровать свой гаджет, прежде чем перейти к серьезным вещам. И вот. Вы удалили все копии файлов? Жим-жим. Да. У вас остались копии этого файла? Нет. Жим-жим. Вы сможете каким-либо образом получить копию этого файла или его расшифрованных частей? Да, некоторые из этих частей уже опубликованы, я могу получить к ним доступ. Шрам зарычал, а Тиммерс хохотался. ловко он тебя подловил. Если исключить документы, которые уже находятся в публичном доступе, сможете ли вы каким-либо образом получить копию этого файла или его расшифрованных частей? Да, полагаю, я все еще могу загрузить шифрованный торрент-файл. Твердым, как сталь пальцем, шарам ткнул меня под ребра. В животе словно вспыхнул пылающий огненный шар. Я согнулся пополам, задыхаясь, хватая воздух ртом, еле сдерживая рвоту. «Только попробуй блевануть на меня, гулу откручу», — пригрозил шарам совершенно спокойным тоном. Я заходился кашлем, но воздух никак не хотел просачиваться в грудь. Глоток за глотком мне мало помалу удалось наполнить легкие и при этом не блевануть. А ты не соберешь калибровку полиграфа? спросил Тими с легким раздражением. Если он усердится на напарника, то уж точно не за избиение меня. Ничуть, отозвался Шрам. Смотри. Он влепил мне пощечину твердую, но не сильную. Эй, Маркус, ты готов отвечать на вопросы? Да, ответил я и машинально сжал ягодицы. Раскаиваешься, что был таким умником. Да. Жим-жим. Вы удалили все имевшиеся в вашем распоряжении копии, переданных вам документов. Да, жим-жим. У вас остался доступ к ключам для расшифровки любых других копий, которым вы могли бы получить доступ. Нет, жим-жим. Вы рассказывали кому-нибудь об этих документах? Передавали кому-нибудь копии этих документов? Нет, жим-жим. «Вот он, главный вопрос. Из него станет ясно, охотились ли они на Энджи или Джолу или других моих друзей, допрашивали ли их, как меня, будет ли с ними то же, что со мной. Я изо всех сил сжимал-разжимал ягодицы». Шарам показал напарнику экран. Тими склонил голову, прислушался к голосу в наушниках и ответил. «У вас понял». Шарам выключил прибор. «Ну что ж, получилось неплохо. Теперь отвезем нашего юного дружка, куда он захочет. Маркус, куда тебе доставить? В кафе мороженое? В кино? Или на курсы изучения Библии? В отряд?» «Пешком дойду отсюда», — Буркнул я. Я обливался потом и мечтал, как можно скорее выбраться из машины. Глаза сами собой падали на дверь без ручек, и в голове крутилась мысль. «Это не машина, а тюрьма на колесах». До сих пор думалось, что они набьют мне карманы камнями и швырнут в залив. Ведь на то они головорезы, чтобы убивать. «Ну, полно дуц, душечка», — ухмыльнулся Тими. «Разве мы плохо с тобой обошлись? Просто выполняем свою работу. И, кстати, мы на своей работе защищаем тебя от реальных негодяев, которые охотно заработали бы твой дом и нарядили твою мамашу в пранжу. Нынче вечером ты оказал своей стране большую услугу. Можешь гордиться собой». Я ничего не ответил. Все слова, какие вертелись на языке, закончились бы для меня еще одной пощечиной или тычком под ребра. А то и похуже. «Маркус, куда тебя отвезти? Хочешь с нами в стриптиз-клуб?» «Выйду здесь». «Как знаешь», — недовольно буркнул Тими. Шрам снял с меня электроды и распахнул дверь. Я начал собирать рюкзак, просто швырял вещи внутрь и все. Когда дошел до мультиинструмента, Тими выхватил его у меня и махал в воздухе. «Можно я его оставлю себе? Не возражаешь? Так сказать, память о нашем сотрудничестве на благо правды и справедливости». В его глазах блеснуло безумное веселье, и внезапно он показался гораздо опаснее шрама. «Возьмите», — кивнул я. «Боже мой, Маркус, ты очень любезен», — процедил он. «Правда ведь он лопочка Шрам расхохотался. Я схватил рюкзак, застегнул... Накинул куртку и зашагал прочь. Не знал в точности, где сейчас нахожусь, однако нетрудно было догадаться, что, удаляясь от воды, я буду приближаться к Саут-маркету, а оттуда сумею отыскать Мишин-стрит и доберусь до дома пешком, а может сяду в автобус или на метро. Прошел шагов 20 и за спиной взревел мощный мотор. Я едва успел отскочить. Тачка промчалась мимо, чуть не зацепив меня. Это был последний гадостный привет от Шрама и Тиме и прощальное напоминание о том, что я... Жалкий котенок, а они крутые пацаны. Месть была мелочная, просто до смешного, но если это так забавно, то почему у меня на глазах слезы? Я расплакался. Всерьез, навзрыд, со всхлипами и соплями. Тряслись руки, подкашивались ноги. Рюкзак показался тяжеленным, я сбросил его на землю, ничуть не заботясь о ноутбуке. Я чувствовал себя побитым щенком, словно меня смешали с грязью словно я пустое место. Попытался в утешение сказать себе, что у них хватило глупости поверить детектору лжи, что я их все-таки перехитрил. не помогло. Они все равно больше, сильнее, лучше обеспечены. Верит в детектор лжи, потому что сами проходили проверку на нем, и все, кого они знают, тоже проходили, а значит, детектор работает. Точно так же многие люди верят в астрологию или чудесное исцеление, потому что Все, кого они знают, тоже в это верят. Но все равно это не меняет главного факта. Эти громилы сильнее и могущественнее меня. Я силком проглотил слезы, крепко зажмурился и постарался выкинуть из головы эту жалкую плаксивость. Снова надел рюкзак на плечи и зашагал. Надо добраться домой, связаться с Энджи и Джолоу, рассказать им, рассказать обо всем. Болел разбитый нос. Время близилось к полуночи, через несколько часов мне надо быть на работе и представить предложение о том, как превратить компанию Джо в «Выборы 2.0». Понятия не имею, что я ему скажу. Скажу, наверное, что мою домашнюю работу съели наемные убийцы. Домой я не пошел. На полпути к Мишин свернул к Маркет, направился к Хейсвейли, где жила Энджи. В нерешительности остановился у ее дома, Время позднее, в ее доме не горело ни одно окно, а у меня в телефоне сел аккумулятор, так что я даже позвонить не мог. Оставалось только нажать на кнопку звонка и разбудить весь дом. Или идти домой и провести ночь одному. Это было невыносимо. Наконец я придумал. Сесть на крыльцо, достать ноутбук, подключиться к Wi-Fi Энджи, позвонить по скайпу на ее мобильник и разбудить. Странноватый способ связи с человеком, находящимся в 10 метрах. Но именно так я звоню на собственный телефон, когда не могу его найти. Должно быть, окно в комнате Энджи было приоткрыто, потому что вслед за вызовом по скайпу над улице поплыл ее рингтон. Призрачный звук Тартис из «Доктора Кто». «Кто это?» Звонок по скайпу пришел с неопознанного номера. «Это я. Я внизу. Открой мне. «Внизу? Это где?» «Прямо тут, у тебя под ногами». В динамиках компьютера раздался шорох. Он повторился из окна и откуда-то изнутри дома. Это Энджи накинула халат и спустилась по лестнице. Через мгновение звякнула цепочка на двери, щекнули замки, дверь распахнулась, и передо мной предстала Энджи. Оказавшись рядом с ее телефоном, мой компьютер взвыл обратной связью. Я захлопнул крышку, Энджи коснулась экрана и сбросила звонок. «Маркус? Пусти меня, а? Я люблю Энджи». Она крепко поцеловала меня в губы, схватила за руку и потянула в дом. Мы на цыпочках поднялись по лестнице, и на пороге ее комнаты я спросил. «У тебя комп включен?» Она озадаченно посмотрела на меня. «Да. Пойди выключи». Я подождал за дверью, прислушиваясь к шорохам. Через мгновение дверь распахнулась, на пороге стояла Энджи с ноутбуком в одной руке и его аккумулятором в другой. «А теперь рассказывай, что стряслось». Я-то думал, что принес самую грандиозную сегодняшнюю новость. Оказалось, ошибся. «Ты уверен, что твоему компьютеру можно доверять?» — спросила Энджи, когда я закончил рассказ. Честно говоря, я ожидал услышать от нее совсем другое. «Да, со мной все хорошо, только до сих пор немного потряхивает. Спасибо, что поинтересовалась», — отозвался я. «Проехали пока. Как ты считаешь, твой компьютер не заражен? Ты мог бы выйти с него в Даркнет?» И только тут я заметил то, на что должен был обратить внимание с самого начала. Энджи тоже напуганная не только моим рассказом. А что стряслось? «Ты доверяешь своему компу или как?» «Да, да», — торопливо ответил я, включил ноут и застучал по клавиатуре. «Зайди в базу данных», — велела Энджи. «Ищи ЗИЗ». З и З. «Что еще за ЗИЗ?» Она прожгла меня взглядом, В котором читалось не задавать дурацких вопросов.